«Общежитие. Бездомные кошки». Несколько дней Бартон лежал без сознания. Поэтому Изабелла не могла покинуть секту последователей бога машины. Каждый день она сидела у койки и держала руку Бартона, читала новости в телефоне. Она не могла найти в себе сил, чтобы выйти наружу после недели в подземелье. Все это время Дарвин находился среди сектантов. Они называли это место Локо Веритатис, или Место Истины. Однако Дарвин именовал его сквот поскольку они жили здесь как панки и маргиналы. Несколько раз он выходил наружу, бродил по окрестностям, старался найти еду на помойке, однако каждый раз возвращался. Не то чтобы ему приходилось голодать, скорее даже наоборот. Каждое утро и вечер сектанты собирались за одним столом, чтобы разделить стол, ломящийся от еды. Однако Дарвин быстро понял, что их еда содержит некий наркотик или галлюциноген. Стоит проглотить кусок, как в голову приходит одно и то же видение — огромный черный паук, сидящий на проводах. «Служи мне!» — каждый раз произносило существо. И Дарвина этот голос пугал больше, чем что-либо в этом мире. Черного паука сектанты именовали Тотум и считали богом машины. Казалось, лишь Дарвин понимал, что видения о нем приходят только после еды. Видения с тотумом приходили к Дарвину трижды. Постепенно он стал есть все меньше, а в последние дни и вовсе собирал еду на улице, из-за чего видения пропали. Жизнь у сектантов была однообразной. Каждый день взрослые расходились по городу, чтобы проповедовать. Затем наступала ночь и приходила смена детей. Их здесь было четверо, не считая Дарвина. Они брали с собой черные рюкзаки и отправлялись разносить посылки. Что в них, Дарвин не представлял. Среди сектантов были и интернет-проповедники. В отличие от обыкновенных проповедников, которые ходили по городу в пончо с капюшоном, они сидели в медитатио проэториум и распространяли знания о Боге через Пангею. Только вместо мониторов у них были роботизированные глаза а вместо клавиатуры — чип в мозгу, который позволял управлять виртуальным интерфейсом через простые мысленные команды. Выглядело это так. 50 человек садились в круг. К голове каждого из них подключался провод, после чего они отправлялись в интернет и старались расширить влияние секты там. Когда они заканчивали свою работу, то даже не могли самостоятельно подняться на ноги, чтобы отправиться на ужин. Им помогали подняться уличные проповедники, вроде Вольфрама. Дарвин успел подружиться с Фарой, Электролитом, худым 15-летним парнем с сиплым голосом и курящим, как паровоз, а также с близнецами, Анодом и Катодом. Один из них был тощим блондином, а второй — пухлым и темнокожим. Более того, темнокожий был младше блондина на два года. Но иначе, как близнецами, они себя не называли. «Почему ты не хочешь присоединиться к нам?» — спросил как-то Анод, когда они поднялись на поверхность. — Ты живешь с нами уже целую неделю, но так и не принял обед. — Потому что я не верю в Бога, — ответил Дарвин. Отец всегда смеялся над религиозными фанатиками. Они сидели на небольшом возвышении и смотрели, как люди внизу стоят длинной очередью в магазин. Это была последняя продуктовая точка в целом районе. Все остальные разрушили во время протестов. Дроны-доставщики не успевали поставлять белковые порошки. Их тут же сметали с полок, и очередь к вечеру могла вырасти до сотни человек. Это ничего. Я тоже раньше не верил. Никто из людей не рождается сознанием о великом. Каждый из нас пришел сюда с совершенно чистой головой и только через время познал величие бога машины. «Сомневаюсь, что я способен поверить в нечто подобное», — ответил Дарвин. «Эдуард, так звали моего отца, говорил, что религию поддерживают, чтобы отвлекать от реальных проблем». «Ты ошибаешься!» возразила нот Вера в Бога-машину учит нас, что есть нечто великое, бесконечное, что наша суета — лишь мышиная возня, жалкая и бессмысленная. — А почему ты спрашиваешь? — в свою очередь задал вопрос Дарвин. — Кремний послал тебя узнать, почему я не вступаю в ваши ряды, не становлюсь одним из подключенных? — О, нет! Это простое любопытство. Ты можешь жить среди нас сколько угодно. Просто мы впервые видим человека — который так долго продержался, не примкнув к нам. Просто ты впервые видишь человека, у которого было настолько сильное антирелигиозное воспитание. Была и другая страна, о которой Дарвин умолчал. Адепты пугали его больше, чем любые другие религиозные фанатики. Каждый из них носил при себе оружие, а кремний и вовсе превратился в уродливое существо, напоминающее человека лишь отдаленно. «Слепая преданность чему-то невидимому — это не для меня», — ответил Дарвин. «Удивительно, как другие могут в это поверить? Кстати, как ты попал в вашу группу?» Дарвин чуть было не сказал секту. «О, это был волшебный день. Мы с Катодом, как обычно, дежурили на остановке Серого квартала. Там находятся промышленные зоны. Собирались подрезать пару сумочек, вытащить пару телефонов из карманов. Как вдруг видим...» Поезд сходит с рельсов и несется в нашу сторону. Мы даже опомниться не успели. Стояли и смотрели. От удара платформа под нами поднялась и швырнула в разные стороны. Катода даже перебросила через дорогу. В тот день погибло множество людей. Но мы уцелели. И ты решил, что это знак? А то как же? Не каждый день удается выжить после встречи с поездом. Гребень привел нас в чувство и объяснил, что мы были выбраны богом машины. С тех пор мы живем в Локо Веритатис и распространяем слово вездесущего. — Ты не думаешь, что вас дурят? — спросил Дарвин. — Что нет никакого бога машины. — Если его нет, тогда почему мы можем вот так? Анот щелкнул пальцами, и рядом с ними упал почтовый дрон. От удара о землю пластиковые пропеллеры разлетелись в стороны, а коробка, в которой он нес посылку, погнулась в нескольких местах. — Ты умеешь так? — спросил Анот. «А мы умеем. Каждому из подключенных бог-машина дарует возможность управлять техникой. Как ты это объяснишь?» «Не могу этого объяснить, но уверен, что это хитрый трюк». «Неужели так трудно поверить в вездесущего?» В голосе Анода появилась некая обида. «Был бы мой отец твоим отцом, — хмыкнул Дарвин, — ты бы не верил вообще ни во что». Со стороны подземной дороги показался катод. Темнокожий близнец Анода выглядел полной противоположностью. Он ходил медленно, с постоянной одышкой. Лоб блестел от пота. При взгляде на него невозможно было сказать, что этот парень умеет срезать сумочки и залезать в карманы с мастерством профессионального вора. — Пойдем. не готовится к молитве, — сказал Катот и сделал короткий жест сломанного разводного моста. Ладонь над ладонью. — Ты, Дарвин, можешь не идти. Это только для Парстотиус. — Я не собирался, — ответил Дарвин. — Никогда в жизни не буду молиться несуществующему персонажу. — Ну и дурак же ты, — ответил анот и близнецы направились в подземелье. Однако делать на улице было нечего. Солнце к полудню начинало печь, поэтому Дарвин отправился в свою комнату, чтобы переждать жару. Вскоре Дарвин уже лежал на своей кровати среди металлических труб, смотрел новое видео Томми Балькуды, где рэпер презентовал будущий трек, как вдруг услышал странные пения, доносящиеся из коридора. «Чего?» — удивленно произнес он и вышел наружу. Звук шел из центрального зала. Десятки голосов сливались в единое мычание. Больше всего это походило на гортанное пение древних шаманов. Не хватало только глухих ударов в бубен. За целую неделю, проведенную здесь, Дарвин впервые услышал коллективную молитву. Обычно каждый из сектантов приходил к статуе паука и молился наедине. Сегодня же они словно собрались в религиозный хор. Пройдя по коридору, Дарвин заглянул в Медитатио проиториум и понял, что там находится каждый член секты. Анот, катод, вольфрам с электролитом, дизель, фара. Здесь же были сектанты, которых Дарвин знал по именам, но ни разу не разговаривал. Начиная от адгезива, вала и гребня заканчивая штекером и щеткой. Даже те послушники, что обыкновенно были подключены к сети проводами, сейчас сидели в позе лотоса, вытянув руки перед собой. Почти сотни человек, всех возрастов и национальностей, расселась полукольцом напротив статуи гигантского паука, покачиваясь в стороны. На возвышении находился кремний. Он был единственным, кто стоял на коленях, вознеся руки вверх. «Остен де ноби с лучшим туам!» Его обыкновенно сиплый голос сейчас звучал грозно, легко пробиваясь сквозь мычание окружающих. «Дастультис сапиентиам!» От этого зрелища Дарвин начал пятиться. Он никогда не верил в Бога благодаря родителям. Отец всегда смеялся над фанатиками и называл их узколобами. Но сейчас он чувствовал, что здесь что-то происходит, Это была необыкновенная молитва, славящая Всевышнего. Казалось, сейчас Кремний встанет на ноги, пройдет через зал, схватит Дарвина, положит на алтарь и воткнет в грудь церемониальный нож с изогнутым лезвием, чтобы отдать его душу астральной сущности Всевышнего. Из боковых динамиков начала литься зловещая музыка, словно состоящая из стонов сотен людей. Больше всего... Это походило на агонию, доносящуюся из самого ада. Чем громче она становилась, тем громче пели люди в зале. В определенный момент музыка стала настолько оглушительной, что, казалось, Дарвин сейчас лишится слуха. «Пунире, сингула!» — выкрикнул кремний. «Пунире!» — ответила толпа резкой ударной волной, словно от взрыва. «Рабора, кредентес!» «Рабора!» С последними словами Кремний начал вставать на ноги. Он делал это медленно и неуклюже, как любой человек с 90% искусственных частей тела. Его руки в этот момент дрожали, а голова, казалась вот-вот лопнет от напряжения. «Нунциус! Профессия! Проэмиум!» В этот момент музыка из динамиков достигла своего пика. Невозможно было оставаться в зале без риска оглохнуть. Дарвин обнаружил, что уже отошел к дальней стене. У него в ушах начинало звенеть. Внезапно в подземелье на секунду стало темно. Нечто большое загородило канализационные люки, ведущие на поверхность. А затем раздался громкий взрыв, и земля затряслась. Словно наверху обвалился один из небоскребов. Кремний повернулся в сторону выхода, и, вознеся руки к потолку, произнес. — Идите же и узрите! Оцените силу Всевышнего! Несите слава его! Пусть каждый с сепаратом узнает, как он ошибался! Люди в зале начали подниматься и идти в сторону выхода. Они не замечали Дарвина, словно его вовсе не существовало. Каждый из них и до этого выглядел слегка сумасшедшим. После молитвы же в них проявилось настоящее безумие. «Это словно гипноз», — подумал Дарвин. Перед ним проходили даже не люди, а телесные оболочки. Казалось, молитва выжгла из них остатки разума, оставив лишь слепую покорность и подчинение. Мимо него прошла фара. Вид у нее был серьезный и сосредоточенный. Она смотрела перед собой так же, как остальные, не обращая на Дарвина Никакого внимания. В этот момент он не был ее другом. Сейчас он обыкновенный сепаратум. анот и Катод прошли мимо с пустыми взглядами. Лишь электролит удостоил его коротким взглядом без какой-либо эмоции. Когда из Лока Веритатис вышел последний сектант, и внутри остался лишь кремний, сидящий у статуи Черного Паука, Дарвин пошел за остальными. Колонна людей в черных пончо двигалась по подземной дороге в сторону поверхности. Бездомные уступали им путь. Когда все поднялись наверх, и закатное солнце заставило Дарвина прищуриться, он увидел невероятную картину. Шестиполосная дорога, по которой еще днем разъезжали тысячи дронов, превратилась в месиво, словно по ней прошлись гигантским плугом. Теперь это была шестиполосная куча черных камней и песка. В стороне лежал виновник происшествия — гигантский пассажирский самолет, пропахавший асфальт и превратившийся в кучу хлама. Одно крыло лежало вдоль переломанного корпуса, второе находилось в отдалении. Реактивный двигатель, еще горячий, дышал жаром. Если и были на его борту пассажиры, то сейчас все они мертвы, поскольку такое жесткое приземление не выдержало бы ни одно живое существо. Вокруг... Уже собиралась толпа людей. Они аккуратно подходили к самолету и пытались понять, нужна ли кому-нибудь помощь. Сектанты расходились в стороны. Они начинали разговоры с прохожими и наверняка пытались их убедить вступить в ряды последователей их бога. — Эй, что здесь произошло? — спросил Дарвин, пьяного бездомного, сидящего на корточках рядом с согнувшимся фонарным столбом. — Черт, ты в самолет упал! — ответил старик, сплюнув себе под ноги. — Я тут сидел, жрал с собой сэндвич, а затем смотрю, самолет в небе разворачивается и летит ко мне. — Изначально он летел в другое место? — Уж не знаю, куда он собирался, но уж точно не сюда. Сомневаюсь, что этим утром пилот проснулся с мыслью. Вот бы превратиться в месиво на никому неизвестной улице сраного Гибралтара. Дарвин гнал эту мысль, однако она возвращалась снова и снова. Неужели самолет упал, потому что сектанты намолили знак от Бога машины? Этого просто не могло быть, не могут молитвы работать таким образом. Отец много раз говорил, что религию придумали, чтобы отвлекать внимание от настоящих проблем. Единственная цель молитв — просить у Всевышнего добра, возлагать на вымышленного персонажа все беды человечества вместо того, чтобы обвинить тех, кто в этих бедах виновен. Эдуард постоянно смеялся над религией, но признавал, что она необходима, как инструмент контроля. Однако сейчас Дарвин видел, как кучка сумасшедших молилась о знаке от Всевышнего и получила его. В задумчивости он направился обратно в подземелье и несколько часов сидел в телефоне, изучая упавший самолет. Новость мгновенно облетела интернет, вытеснив слухи об эпидемии бесплодия, бушующей в крупных городах. По предварительным данным, на его борту было 167 пассажиров и 4 человека персонала. Все до единого погибли во время крушения. Вину за катастрофу уже взяла на себя хакерская группировка Гелиарта. Раньше от ее лица выступал Клаус Беккер. Однако сейчас он был мертв, Поэтому Гелиарта ограничилась коротким сообщением в Пангея. Осмысливая произошедшее, Дарвин пришел к необычному выводу. Каким-то образом сектанты и хакеры из Гелиарты связаны. Первые молятся и просят у бога машины катастроф, чтобы убедить неверных вступить в их ряды. А вторые взламывают компьютерные системы, чтобы посеять хаос. Зачем это кому-то нужно, Дарвин не понимал однако чувствовал, что все это как-то логически связано. Поздней ночью сектанты начали возвращаться в свое убежище. Дарвин встретил сначала электролита. Парень криво улыбнулся и хлопнул его по плечу. Затем близнецов, анода и катода. Они с очень уставшим видом кивнули Дарвину и направились в свою комнату. Последней входила фара. «Привет, большой Д!» — поприветствовала она с радостной улыбкой. Ну и напугались мы сегодня, просто жуть, ты тоже?» В глазах девочки больше не сияло безумие, и Дарвин понял, что молитвы, которые затевает кремний, не имеют на последователей долгосрочного эффекта. Сектанты верят в богомашину, пока участвуют в групповых сеансах гипноза. Стоит их прекратить, и вера постепенно начинает исчезать. Молитвы для этих людей словно подзарядка. «Да, я тоже», — ответил Дарвин. Утром восьмого дня к нему подошла Изабелла. Она выглядела невероятно уставшей. На ее бледном лице появились новые морщины, а под глазами пролегли синяки. Она произнесла тихо, чтобы ее услышал только Дарвин. «Они что-то с ним делают!» Бартон лежит без сознания целую неделю. «Невозможно так долго приходить в себя после такого легкого ранения. Он вообще не должен был терять сознание». — Думаешь, они дают ему снотворное? — спросил Дарвин. Ему только сейчас пришла в голову мысль, что Бартон действительно спит слишком долго. — Я не знаю, но здесь определенно дело нечисто. — Хочешь сбежать? — Да, — ответила Изабелла, и в ее глазах промелькнула яростная вспышка. — Взять Бартона и смыться, пока никто не видит. — Я в деле, — ответил Дарвин. — Я только и жду, пока Бартон проснется. Но раз уж он не просыпается, заберем его сами. Изабелла коротко кивнула, после чего потрепала Дарвина по волосам и вернулась к Бартону, мирно спящему на правом боку. Изначально Дарвин думал, что проведет несколько дней среди обыкновенных сектантов, а затем уйдет. Но оказалось, что это не просто секта, а ячейка чего-то большего, связанного с террористами. Как только подвернется удачный момент, они заберут Бартона i u